Владимир Набоков, Слово.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 Как сурово охранял я от дыхания Исполинской красоты, окружившей меня. Эта мысль, это голое пламя страдания Была мысль о земной моей родине. Босой и нищей, на краю горной дороги Я ждал небожителей, милосердных и лучезарных. И ветер, как предчувствие чуда, Играл в моих волосах.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 Стремительно стояли эти крутые тучи Над светящимися плечами ангелов Иной из них В каком-то дивном порыве Будто не в силах сдержать блаженство Внезапно На одно мгновение Распахивал свою крылатую красоту И это было Как всплеск солнца Как сверкание миллионов глаз Толпы их проходили Взирая ввысь Я видел Очи их Ликующие бездны, в их очах замирание полета. Шли они плавной поступью, осыпаемые цветами. Цветы проливали на лету свой влажный блеск. Играли, крутясь и взвиваясь, яркие гладкие звери. Блаженно звенили птицы, взмывая и опускаясь. А я, ослепленный, трясущийся нищий,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 Я стонал, я метался, я в выступлении вымаливал подаяние. но ангелы шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив высь, точенные лики. Стремились их сонмы на райский праздник, в нестерпимо сияющий просвет, где клубилось и дышало божество. О нем я не смел и помыслить. Я видел огненные паутины, брызги,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 И тогда, склонив голову, прижав обожженной яркой глиной и ладони к ослепленным глазам, я стал рассказывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных слов я не находил. Торопясь и повторяясь, я все лепетал о каких-то мелочах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 Рассказ Владимира Набокова «Слово» был записан благодаря поддержке Максима Коренца, за что исполнитель выражает ему глубокую благодарность.